Сентябрь двадцать четвертый. Не изменяем, Владыка, и с вами всегда, но изменчиво состояние тела и ума, особенно движение астрала, и изменения в проводниках идут постоянно. Опираться на них или обосновывать свое отношение к Владыке в зависимости от их состояния будет ошибкой, ибо неприходящее в человеке И сущность учителей света связана узами поверх уявлений и изменений, происходящих в проводниках. Но эти движения столь ощутимы и столь заполняют сознание, что затемняют собою явление света и заглушают песнь духа. Нельзя допускать, чтобы иллюзии Майи отделяли сознание от основания жизни и заменяли собою его. Крушение... Великое крушение маявической очевидности, то есть иллюзорной очевидности, неминуемо, и лишенный основы своей человек останется пространственно без опоры. Единственная опора на земле и в мирах иерархии света, и владыка, камень основания жизни». Все происходящее в проводниках, каким бы ярым и убедительным оно ни казалось временной приходящей, и обречено малым кругом своего проявления. Взять хотя бы любую эмоцию астрального порядка. Длительность ее предельно и коротка по самой своей сущности, ибо энергия ее быстро исчерпывается и уже не способна вызывать дальнейшую реакцию нервов, которые перестают звучать на раздражение. Можно отметить, как самое ярое явление астральной любви тухнет и угасает с течением времени и заменяется полным равнодушием. Или вспышки других эмоций, которые обязательно должны чередоваться, чтобы вспыхивать вновь. Приходят и уходят болезни. Приходят и уходят мысли. Нельзя утверждаться на приходящем. Пусть мимо течет меняясь в своих выражениях, но не изменяем Владыка, и только на нем, на камне, поставленном во главу угла, можно строить навечно и утверждаться на нем. Сколько было всевозможных состояний трех оболочек, в прошлом захватывавших все сознание и прошедших бесследно и совершенно забытых? Конечно, внутри след остался, но настоящее сознание выключило память о них и живет уже иными впечатлениями, вновь погружаясь в них с головой. Мираж Майи — неизменно лишь лестница иерархии.